С тех пор, как он покинул Венецию, ни одна женщина не заинтересовала его даже на минуту. Раз нельзя вернуться домой, значит, Париж должен будет вернуть его к жизни. Глава 7. Семирамида и Гольнуар. Когда Казанова вновь увидел Париж в начале 1757 года, у него возникло чувство, что он вернулся домой,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 подходили к концу, а для того, чтобы ослепить Манон, на которой он собрался жениться, Казанова нужны были деньги, много денег. Несмотря на недоразумение с полицией, он сохранил друзей в Версале. Среди них был маршал Ришелье и даже маркиза де Помпадур. Но женщину, которая должна была помочь ему обрести состояние, он встретил у герцога Шуазеля. Это была Жанна де Панкаре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 Она стала одной из любовниц регента, потом сделала хорошую партию, выйдя замуж за богатого и знатного Людовика Кристофа де Ларошфуко де Ласкари Дурфе, потомка знаменитого автора Астреи. Этот союз оказался недолгим, так как в 1734 году красавица Жанна осталась богатой вдовой. Она решила, что пора, пришла, наслаждаться жизнью, но не стала снова выходить замуж, хотя многие ее об этом просили».